Глава первая. Рыцарь. Никита ждал ответа на свой вопрос. Ему очень хотелось, чтобы тишина длилась как можно дольше, чтобы он смог позволить себе наконец подвести черту под этим разделением. Хотелось даже как можно скорее сказать «стоп», но в то же время в глубине души парень понимал, что если он на самом деле хочет полагаться на своих союзников, то сейчас должен дать им время принять осознанное решение – «Спасибо, что помог отстоять честь семьи», – заговорил Зирис из Крюбге. «Но не думая, что нам по пути. Уж слишком ты пренебрежительно относишься к своим настоящим сородичам». Молодой аристократ махнул рукой своим последователям и неспешно двинулся в сторону выхода из зачарованной рощи. А Никита, в свою очередь, с удивлением смотрел ему вслед. Парень ожидал, что его могут оставить как представителя Светлого Ордена, но покинуть его отряд из-за того, что он не выделяет людей среди дворфов и орков, такая причина уже была самой настоящей неожиданностью. «А чего вы на меня все смотрите?» А вот и Кира Вер заговорила, мгновенно заставив Никиту повернуться к ней. Парню было очень интересно, что же скажет молодая шаманка, которая лишь недавно присоединилась к их отряду и почти не знает его лично. «Твое решение!» Никита постарался, чтобы в его голосе не было никаких эмоций. «А какое оно у меня может быть?» Орка картинно вздохнула. «Ты сейчас мой учитель, и пока на горизонте не появится другой шаман, что бросит тебе вызов, уйти я просто не смогу. Так что я точно вас не брошу, мой вождь!» Никита услышал, как за его спиной с трудом сдержались мешки Ихоу и Шигун. Кажется, обстановка, несмотря на определенные потери в их рядах, немного разрядилась. Вот только еще не все было кончено. «Капитан?» Парень посмотрел на стоящих чуть стороне Джеллу с помощником. После демарша Зириса он был готов к любому ответу, но бывший капитан его полка лишь кивнул, показывая, что лично у него нет никаких проблем со светом и тьмой. Никита даже позволил себе немного успокоиться, вот только зря. Стоящий рядом со своим командиром Парсонс неожиданно вскрикнул и согнулся в приступе боли, а потом, закашлившись, выплюнул изо рта сгусток крови. «Прости, Джел. он посмотрел на своего капитана с легкой улыбкой. «Кажется, я слишком далеко прошел по своему пути тьмы, и теперь у меня просто нет выбора». «Сможешь без глупостей?» – Джеллу пристально вглядывался в Парсонса. Ты же знаешь, если я сражаюсь по-настоящему, то сделаю все, чтобы победить. Знаю. За это я и выбрал тебя в помощники. Капитан еще раз кивнул своему заместителю, а потом резко отскочил в сторону. Осторожно! Он предупредил остальных о возможной опасности, но пока Никита никак не мог понять, в чем же она может заключаться. Да, Парсонс решил пойти против него. Не по своему желанию, а потому что тьма внутри его духовного кристалла оказалась слишком сильна. Но что он может сделать? Парень еще раз прокрутил в памяти детали, взятой со всех клятвы. Не вредить ему. Это условие было прописано очень четко. Так неужели зам капитана на своем уровне сможет перебороть силу генерала смерти, утвердившую их договор? «Возможны варианты, не стоит недооценивать своих противников». Заметил дневник, но больше добавить уже ничего не успел. Парсонс закончил играть в гляделки со своим капитаном и другом и повернулся к Никите. «Что ж, Светлый». В отличие от Арии, он не стал опускаться до оскорблений. «Ты думал, что не оставил нам выбора? Так ты ошибался. К счастью, у нас всегда есть то, что снимает любые запреты». На последних словах Парсонс вытащил нож и, вонзив его себе прямо в глаз, тут же рухнул на землю без движения, заставив всех остальных стоять в легком оцепенении. А ведь он прав. Смерть в самом деле снимает любые запреты. Парень, все еще пытающийся осознать увиденное, снова услышал задумчивый голос дневника. И обрати внимание, он не просто так нанес удар в глаз. Во-первых, повреждение мозга не даст и шанса его спасти, а во-вторых, он сохранил свое сердце. «Подожди». Никита оборвал древнюю книгу. «Давай сначала с главным разберемся». О чем он говорил? «Неужели, если слишком сильно развить свой духовный кристалл на пути тьмы, то ты просто не сможешь не следовать ее пути? Соответствуй или умри, так? Неужели ради силы люди готовы отдавать кому-то контроль над своей судьбой?» Парня немного потряхивала. «Любой путь меняет того, кто по нему идет», немного грустно ответил дневник. И да, ты прав. Чем дальше продвинулось твое развитие, чем больше ты сороднился со своей силой, тем сложнее тебе разделять свои и ее цели. Добраться до вершины и сохранить себя – наверное, это самое сложное испытание, с которым сталкиваются все адепты всех путей. Хорошо, что свет не такой и не пытается управлять людьми как тьма. Тихо выдохнул Никита, а дневник в этот момент с трудом сдержал смешок, подумывая над тем, чтобы парень сказал, увидев со стороны свою собственную жизнь. «Прости, Джеллу». Никита тем временем подошел к капитану, стараясь извиниться за то, что его друг оказался загнан в подобную ловушку. Но тому пока было совсем не до разговоров. «Еще ничего не кончено». Он покачал головой, именно в этот момент его бывший товарищ начал подниматься. Кожа сползала с него, мышцы и внутренние органы словно втягивались внутрь костей, превращая того, кто еще недавно был человеком, в голый скелет. Причем весьма подросший скелет. Если раньше Парсонс был примерно ростом с Никиту, то теперь в нем точно было больше двух метров. Орки тут же слегка отступили, готовые в любой момент броситься в бой. «Он стал нежитью?» – голос Никиты невольно дрогнул. «Да», – кивнул Джеллу. Он убил себя, чтобы сбросить запрет, а потом наложил на себя посмертное проклятие, чтобы отомстить своему истинному врагу. Пустые глазницы скелета вспыхнули красным, и он словно бы уставился прямо на Никиту. Изначально парень не считал обычную нежить, с которой он уже сражался в подземном городе, таким уж серьезным противником. Но в этот раз это точно был не просто скелет, уж больно яростный взгляд. На нем нарастает броня. Шаманка первая заметила, как на костях того, кто еще минуту назад был Парсонсом, начали выступать капли стали, быстро сливаясь в толстый, украшенный незамысловатой резьбой панцирь. А потом скелет вырвал одной из своих ребер и превратил его в рукоятку меча, на котором тут же наросло лезвие из серого металла. «Рыцарь смерти. Он смог превратиться в молодого рыцаря смерти», – выдохнул Никита. «Молодой – это хорошо». Рядом с парнем встал в боевую стойку Ихоу. Значит, выше мастера среднего уровня он не прыгнет. А с таким мы справимся даже сейчас, когда энергия от перехода на следующие этапы развития уже развеялась. Да, наше красное пламя очень хорошо помогает против нежити. К брату присоединился Шигун, напомнив Никите о пользе силы орков. Действительно, парень и раньше уже слышал что-то подобное. Вот только уж больно ему не хотелось убивать того, кто еще недавно был его союзником. И неважно, что от человека в нем осталось не так уж и много. «Смерть. Смерть придет за всеми вами». Морозное дыхание вырвалось из пасти рыцаря смерти, окружая его самого голубым облаком. И земля, на которой он стоял, начала покрываться тонким слоем инея. «Хочешь спасти его?» Никита, несмотря на все свои чувства, уже был готов ринуться в бой, когда к нему обратился дневник. «Не ценой жизни кого-то другого!» Тут же поставил условие парень. «Ты так говоришь, как будто я не светлый артефакт», усмехнулся дневник, и Никита сразу же вспомнил его зубастую пасть. «Впрочем, дело сейчас не во мне. Вспомни свой нынешний статус внутри Ордена». «Привратник», осторожно ответил парень, не понимая, к чему ведет древняя книга. «Именно!» – отозвался дневник. «И это не просто название ступени, это суть, которая подчеркивает твои новые возможности. Хотел объяснить тебе в более спокойной обстановке, но ты ведь потом опять назовешь меня предателем и будешь несколько дней дуться, если я сейчас промолчу». Ближе к делу. Никита начал терять терпение. И еще ему не нравилось, как дневник вывернул ситуацию с тем, что парень считал предательством превратил справедливое обвинение в какую-то бессмысленную обиду, словно заранее готовясь к очередной манипуляции со своим учеником. В общем, паршиво все выглядело, но сейчас было не время выяснять отношения. «Будь ты просто воином, получил бы титул подмастерья». Дневник как будто никуда и не спешил. «Окажись оба выполненных тобой испытания более мирными, и тебе бы достался какой-нибудь политический титул вроде секретаря, позволив бы развиваться в этом направлении». Но ты совместил победу над сильным врагом и возрождение былого альянса. Два не самых очевидных подвига. И это открыло перед тобой дорогу тайной службы Ордена Западной Розы. Привратник – первый этап именно этого пути. Тайная служба? Никита на мгновение замер, обдумывая тот факт, что его оказывается только что записали в местный аналог контрразведки или агентство национальной безопасности. Так в чем суть моего нового статуса? Парень увидел, как рыцарь смерти пошел в атаку, но пока тот еще лишь проверял их возможности, в невысоком темпе обмениваясь ударами с Ихоу и прикрывающим его шигуном. «Привратник видит ключи», – быстро ответил дневник. «Это твой новый дар. Как ты раньше мог замечать слабые места у творения тьмы, теперь, как привратник, ты можешь видеть ключи и объекты или субъекты, сформированные с помощью духовной энергии». «Что такое ключ и что мне это дает?» Никита пока никак не мог понять суть своей новой силы. У человека, орка, дварфа или даже демона в центре его силы находится духовный кристалл. Дневник снова как будто никуда не спешил, хотя бывший замкапитана уже перешел на массовые атаки холодом. И только собранная воедино сила орков смогла его задержать. А в центре духовных техник или конструктов вроде нашего рыцаря находится ключ. Уничтожь его и все развалится. Так работает видение слабых точек, низшая ступень развития этой способности. Но на твоем этапе ты можешь не просто разглядеть ключ, но еще и понять его, а потом перетащить свой внутренний мир, тем самым подчинив себе силу врага. По крайней мере, если это что-то вроде такого «Рыцаря смерти», который еще только появился на свет и не успел скрыть и защитить свой ключ. Значит, мне надо заметить какой-то ключ, неизвестным мне образом понять его, а потом таким же неочевидным образом перетащить свой внутренний мир», уточнил Никита, заранее понимая, что дневник вряд ли отреагирует на его сарказм. «Именно!» Как и ожидалось, древняя книга лишь хихикнула напоследок и снова пропала, оставив парня самого разбираться с новой информацией и новым противником. «Кит!» До Никиты долетел крик шигуна. «Нам нужна твоя помощь!» «Эй, вы!» А эта шаманка повернулась к делающим вид, что ничего не происходит, Пиньку и его последователям. «Неужели вы так и будете сидеть в стороне, когда наш настоящий природный враг пытается убить вашего вождя?» «Не надо, мы справимся». Никита тряхнул головой, прогоняя лишние мысли, и постарался сосредоточиться на боя. Парень не знал, что нужно делать, чтобы увидеть ключ, но с умением видеть добро или те же слабые места у него раньше не было никаких проблем так что и сейчас он был уверен, что справится. Ну же! Никита сначала просто пытался всмотреться в размахивающего мечом рыцаря смерти, а потом догадался сделать это с помощью выпущенной на волю ауры света. И это сработало. Если раньше он видел обычного скелета в латах и серым мечом в руках, то теперь он смог разглядеть и серую кляксу посреди его груди. Не очень похоже на ключ по своей форме, но по сути... Парень не сомневался, что это именно то, что он ищет. Теперь оставалось только вырвать эту штуку. Но слова дневника про понимание, они ведь были не просто так, а значит и голой силой тут вряд ли получится справиться. А ну, посторонись! Несмотря на легкий транс, по наработанной на тренировках привычки Никита легко отклонился от нацеленного ему в плечо толчка. А потом мимо него пролетела троица орков во главе с Пинком. К удивлению парня, слова шаманки неожиданно подействовали, и те не стали отсиживаться в стороне. Никита с надеждой посмотрел в сторону остальных отступников. Вдруг и те решат к нему присоединиться хотя бы временно. Но нет. Отряд Зириса, не спешащий выходить наружу и рисковать столкнуться с поисковыми отрядами Орды, продолжал игнорировать своих сражающихся товарищей. Вернее, уже бывших товарищей. «Спасибо!» Никита успел крикнуть слово благодарности вслед Пиньку, и тот неожиданно даже ответил. «Ненавижу свет и все, что с тобой связано. Старый орк на мгновение замер. Но дело вождя важнее личных обид. И я рад, что успел это понять». Пинг кивнул Никите, и тот кивнул ему в ответ, как бы принимая его возвращение под свои знамена. После чего орк с ревом бросился на помощь своим собратьям. А потом, выдержав короткую паузу, за ним последовал и сам парень. Только в отличие от Краснокожего, он не стал сразу бросаться на Рыцаря Смерти, который пока уверенно принимал на меч и броню любые удары, с какой бы силой и скоростью их не наносили. «Иди к папочке». Никита выждал момент, когда Рыцарь Смерти на мгновение замер, отражая сразу несколько сильных атак, а потом прыгнул вперед. И почему-то именно эта фраза из какого-то полузабытого боевика придала ему еще больше уверенности. «Парень не использовал свой молот, только крылья». Два, чтобы оттолкнуться, два, чтобы заблокировать возможные встречные удары. И еще два, чтобы пробить грудь скелета и добраться до ключа. Осторожно! До парня долетел тревожный крик Ульфа, тоже сражающегося вместе с остальными. А потом Никита осознал, что такое уровень мастера не в тот момент, когда ты меришься с ним силой, а во время боя на мечах. Рыцарь Смерти просто-напросто успел повернуться к парню, несмотря на всю его скорость и толчок с помощью особой формы. И отбить его удары, причем так, что тот в итоге просто врезался в своего противника голыми руками. Вот только и Рыцарь Смерти недооценил возможности представителя Светлого Ордена. Руки Никиты, все еще тянувшегося за ключом, покрылись светом и просто-напросто прошли через преграждающий им путь кости и стальной каркас брони. Парень тут же среагировал на этот небольшой успех и попытался ухватить серую кляксу, которую приметил заранее. Но ключ, если его можно было так назвать, и не думал поддаваться. В итоге левая рука никита соскользнула, а правая словно бы застряла внутри рыцаря смерти. И во время очередного разворота скелета парень взлетел в воздух, словно наездник, оказавшийся на спине дикого мустанга. «Не заденьте вождя!» До парня долетела команда «Ихоу», Но он почти не обратил на нее внимания. Сейчас все внимание Никиты оказалось сосредоточено на том, чтобы удержаться. Ну и еще немного приходилось на попытке все-таки вырвать ключ из тела рыцаря смерти. Вот только с этим никаких даже крошечных успехов пока не было. «Понять. Надо понять, как это сделать», – твердил про себя Никита. «Или надо понять врага. Это же не просто бездумное существо. Еще недавно оно было человеком. Парсонсом, помощником Джеллу». Парень не успел додумать эту мысль, но в ответ на упоминание капитана серая клякса как будто немного поддалась. Ну конечно. Никита чуть не стукнул себя по лбу, да руки были заняты. Вот что имелось в виду под пониманием врага. Если я его знаю и если этих знаний окажется достаточно, чтобы ощутить свое единство с ключом, то я смогу его достать. И парень ринулся в бой. Только теперь его оружием были не руки, ни крылья и непривычный молот. Его главной силой стали собственные мысли, сила воли и знания того, кого он считал частью своего отряда. «Верный, сильный, ты заботился о своих солдатах и своем командире. Ты ненавидишь того, кто уничтожил ваш полк, и мечтаешь о мести». Парень чувствовал, что процесс идет, и ключ начал поддаваться. «Ты далеко прошел по пути тьмы, и она владеет тобой. Свет – твой враг. Но разве это не повод использовать его как оружие для достижения своих целей?» «Ты умер, чтобы сразить меня, но зачем спешить? Стань нашим союзником, помоги своему капитану добиться своего, а потом, когда мы разберемся со всеми врагами, я обещаю, что приму твой вызов». «Один на один». Никита говорил очень быстро, одна фраза словно сама собой превращалась в другую. Это был больше не поток мыслей, а поток чувств, ассоциаций. И эта искренность неожиданно принесла результат. Еще недавно накрепко засевшая в спине рыцаря смерти, рука легко выскочила наружу. А потом Никите только и оставалось, что нырнуть в свой внутренний мир, а потом воткнуть ключ. Теперь это был именно ключ, маленький, серый и как будто совершенно обычный. Словно бы специально появившиеся отверстие в одной из сот в его духовном кристалле. «Стойте!» Никита вернулся обратно к реальности и остановил своих союзников, готовых обрушить удары на неожиданно замершего рыцаря смерти. «Что такое?» Повернулся к парню Джеллу. Было видно, что ему не по душе сражаться против своего помощника, даже когда он в таком виде. И капитану хотелось поскорее закончить этот такой неприятный для него бой. Парсонс. Вместо ответа Никита посмотрел на рыцаря смерти и позвал его по имени. Мгновение, ничего не происходило, а потом двухметровый скелет неожиданно повернул голову и посмотрел на него. Светлый. Скелет потряс головой. «Надо же, как все повернулось!» «Я не только не убил тебя, но еще и ты умудрился спасти меня!» «Парсонс?» Джеллу отбросил в сторону меч и подошел к своему помощнику, пытаясь что-то рассмотреть в его по-прежнему светящихся красным пустых глазницах. «Привет, Джелл!» Челюсть скелета клацнула, видимо, попытавшись изобразить что-то похожее на улыбку. «Кажется, мы еще повоюем вместе!» Как оказалось, этот парнишка даже перспективнее, чем мы могли подумать. «Да уж», – капитан повернулся к Никите. «Сумел ты меня удивить, но в любом случае спасибо. Неважно, как ты смог это сделать, главное, что мой человек остался жив, и я этого не забуду». «Всего-то и стоило пообещать ему дуэль один на один, когда мы покончим со всеми врагами». Никита улыбнулся. «И вот он сразу поплыл». На мгновение на поляне повисла тишина. Все пытались осознать, что только что заявил их вождь и командир. А потом до Никиты начали доноситься смешки. «Договориться о мире, пообещав смертельную схватку. Это мощно!» – оскалился Ихоу. Рыцарь смерти и поплыл. Ульф так и вовсе хохотал в голос. «Пообещать победить всех врагов – это же сколько тысяч лет займет!» киравер тихо хихикала над тем, что показалось забавной именно ей. «Что ж, главное, мы снова вместе!» Никита обвел взглядом свой небольшой отряд. Тех, кто изначально остался с ним, тех, кто вернулся, и молодого рыцаря смерти, который таким вот неожиданным образом добавился к их компании.